Глава шестая. Яромир долго и основательно всматривался в бледное Некровинки, лицо пятого. Горыня дышал тихо, но ровно. «Думаешь, оклемается?» Яр поднял глаза на жену. Чудовищная костекрылка тут же отступила в тень. Засмущалась, видать. «Чудная!» «Должен!» — отозвалась снеженика. «Он молодой, крепкий, издюжит». «Да и зелье забвения — средство действенное. Поможет. А супротив кошмаров дашь ему настой крепко сна. Он у тебя в сидельной сумке». «А будут кошмары?» Колдунья сокрушенно вздохнула. Яромир понял все и сразу. «Не кори себя», — сказал он. «Нас бы сожрали, если б не ты. И прекращай прятаться». Он извлек из баула тряпки и точильный камень. «На меня твоя красота не действует, сама знаешь». «Знаю, и это странно». Яр фыркнул, смочил ветошку специальным раствором и тщательно протер лезвие. Проверил, не осталось ли следов крови, и протер еще раз, уже насухо, плотной льняной тряпицей. Убедившись, что клинок сияет, а кизеркальная гладь, ледорез вооружился точильным камнем и принялся за дело». «Я учуяла его слишком поздно», — продолжила Снеженика, подползая ближе к костру. Сложная вязь костяных крыльев казалась в цветах пламени еще кошмарнее. Фасетчатые глаза мерцали. «Только когда воплотилась. Не думала, что с тобой кто-то есть». «Мастер навязал компанию», — хмыкнул Яромир. «Думаю, как раз на случай, если ты объявишься. Кстати...» Он смерил ее взглядом. «А ты можешь так летать?» «Разумеется!» Она потянулась к нему глазастыми усиками. Зенки часто заморгали. «А что?» «Да так!» Яр вернул внимание к клинку. «Подумалось!» Снеженика не стала лезть в душу. Спросила о другом. «Удалось узнать, кто?» «Удалось!» Яр закончил с мечом и перешел к кинжалу. — Тебя заказал Хотиней. Зачем? Глаза на усиках прищурились. — Земли и власть, — сказал ледорез и вкратце передал их с Марием теорию. Снеженика слушала внимательно, а когда он кончил, зубы на ее брюхе тихо клацнули. — Он уничтожит моих подданных, если получит меня, — пробормотала она. — Не получит, — буркнул Яр и хмыкнул. — Хотя... «Ежели такой ему явишься, в миг женихаться перехочет!» Она рассмеялась. Яромир улыбнулся, но тут же посерьезнел. «За пределами холмов ты слишком уязвима!» Сказал, возрившись на супругу. Смотрел ярно омерзительную химеру, но видел хрупкую девушку в красном плаще. «Когда раздобуду ключи, разговор с Хотинеем пойдет по-другому. А до той поры...» «Да, понимаю». — отозвалась колдунья. — Я буду осторожна. Без лишней нужды не высовывайся. Ледорез сложил в сидельную сумку точильные принадлежности, а острые, как бритва, клинки вернул в ножные. Не высунусь, — пообещала колдунья и вдруг вскинула глазастые усики. — Твой друг? — Он мне не друг, — оборвал Яромир и осёкся, проследив за взглядом кошмарных очей не заерзал и глухо застонал. «Просыпается!» — шепнула снеженика. «Негоже ему меня видеть! Во второй раз рассудок не выдержит, Помутится окончательно, И уже никакое зелье не поможет! Прощай, Яромир!» Она сделалась прозрачной. «Обещай себя беречь!» «Обещаю!» «Я...» Она не договорила. Исчезла окончательно». А молодой наемник замычал и попытался сесть. Тише ты! Ледорез уложил его обратно, подсунув под голову седло. На, глотни. Во флягу Яр предусмотрительно добавил пару капель крепкостна. Горыни не почуял, выпил все, что дали, и закашлялся. Ё, забормотал он. Мне? Тебе знатно прилетело по кумполу, сообщил Яромир. Снеженика ручалось, бедолага примет первое, что услышит. Сам Ледорез с колдунским зельем не доверял, но других вариантов не имелось. Пришлось сочинять. Пальцей. Ох! Парень зажмурился и с опаской ощупал рыжую макушку. Мне такое привиделось. Слова меня описать. Знамо дело. Где мы? Все там же. Ледорез протянул ладонь к костру. Пальцы озябли. «Я летать не умею». Пятый, наконец, уселся, проморгался. «А что там? Вдали темнеется». Прищурившись, он кивнул на заслонившую горизонт черную громадину. Вершина горы тонула в сумраке. «Гнилая подошва!» «Гнилая подошва?» Горыня округлил телячьи глаза. «Но она же, она...» «На востоке, знаю». «Мы сбились с пути?» Не унимался парень. Заблудились? Яромир улегся и накрылся плащом. Зевнул. Заблудились? Как же? Отступил, куда смог. Пробурчал он. На рассвете двинемся на запад. А теперь спи. Ну, спи, сказал. Ледорез повернулся на бок. Краем глаза он заметил скользнувшую рядом тень. Полумесяц возник из тумана и устроился на валуне, вытянув ноги. Подмигнул. Отдохни, я по караулю. Изрек призрак. Он взял моду исчезать всякий раз, когда появлялась снеженика. И это казалось странным. Такая чудесная ночь, даже звезды видно. Звезды, глаза святых небес. Тысячи глаз видят тысячи судеб. Яр смежил веки. Интересно, видит ли небо его судьбу? Не будущее, но прошлое, которое он утратил. Кто забрал его память? Зачем? Почему мастер скрывал правду? Он знал мою мать, но молчал все эти годы, — подумал Яромир. Все тело ныло, ломило, соднило и выкручивало. От усталости шумело в ушах, а виски сдавливало точно тисками. выгнило гниломорды, будь они неладные. Знал и молчал. Заставил поверить в глупую байку про пять серебряков. «Погонь!» как тяжело, оказывается, сдерживать себя. Безумно хотелось вызнать все и сразу. Выпотать, вытрясти из головы жестокую правду, заставить рассказать о матери, о той дождливой ночи, когда он прогнал ее рыдающую. На ледорез подавил опасные порывы. У него не имелось других доказательств, кроме снов, видений и смутных предчувствий, в которых он, положа руку на сердце, даже сам не до конца разобрался, а малейшее подозрение мастера в его преданности мгновенно отразилось бы на снежиннике. Она, кстати, ему и пригрезилась. И явно не случайно. Плутовка. Хозяйка плела венок из полевых цветов и напевала в полголоса, а он лежал, уютно устроив голову, на ее коленях. Рядом в высокой траве гонял бабочек-барсик. Обычных бабочек. «Не кости крылок». «Не думая о плохом», — прошептала супруга, ласково коснулась его волос и запустила пальцы в спутанные космы. «Вместе мы справимся со всеми невзгодами. Стереть воспоминания полностью нельзя. Их можно только украсть. Украсть и спрятать. Мы их отыщем. Непременно отыщем. Ты веришь мне?» «Верю». «Хорошо», — она улыбнулась. А сейчас тебе надо восстановить силы. Хочешь полетать во сне? Или увидеть Мария? Или... Ничего не надо. Яр зарылся лицом в ее юбку, закрыл глаза. Оставь так. Он пробудился первым, если не считать Мария. Призрак, ясное дело, вообще не спал. Сидел себе на валуне, небеса разглядывал, до да лунницы играл. Костер давно догорел, лошади во сне стригли ушами, а Горыня храпел так, что гнилая подошва сотрясалась. Соблазн оседлать Каурую и умчаться в рассвет был слишком велик, но Яр взял себя в руки. Выкинен такой фортель, пятый тут же рванет в гильдию с доносом. И тогда правильное решение, кивнул полумесяц, когда Яромир, матюгнувшись, прохаркался и отвернулся справить малую нужду. «И вообще, бросать младшего в опасности не к лицу Наймиту. Не по уставу это!» «Он мне не младший!» Ледорез стряхнул последние капли и завязал тесемки. «Да и опасности никакой нет!» «Правда?» Полумесяц многозначительно посмотрел куда-то за его плечо. Яромир обернулся, проследил за взглядом покойника и грязно выругался – Поминув сложные постельные отношения чертей с матерями и бабками. Вот же погонь! На горизонте клубились тяжелые фиолетово-черные тучи, в недрах которых то и дело сверкали молнии. «Нехорошо!» «Вставай!» Ледорез ласково пнул выводящего рулады горыню носком сапога. «С севера идет буря! Задержимся! Сгинем!»